глава 15 про колючки там и тут вдох и выдох вдох и выдох одинцов бежал неторопливой легкой трусцой когда делаешь мелкие шаги ударная нагрузка на колени меньше для того кто хочет не только пробежаться но и добежать это важно и еще надо чтобы тело было расслаблено пока ноги трудятся Шея, спина и руки должны по возможности отдыхать. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Одинцов тянул носом горьковато пахнущий ночной воздух и выдыхал ртом, стараясь, чтобы выдох длился подольше. Следить за сердцем помогал фитнес-браслет. Долгий бег хорош только на низком пульсе. «Верно, — говорил Родригес, — на акклиматизацию нужна хотя бы неделя». Времени у Одинцова не хватило, а надорваться без подготовки проще простого. Кроссовки, предназначенные для пересеченной местности, глухо постукивали рифлеными подошвами о каменистую землю. В дальней дороге обувь первое дело. Эти кроссовки Одинцову как-то присоветовал один из Ронинов Сергеича, фанатик марафонского бега и триатлона. С виду ничего особенного, на улице никто и внимания не обратит. Только профессионал мог оценить, что тапки облегают ногу как вторая кожа и почти ничего не весят, а подошва достаточно жесткая, чтобы не чувствовать, будто бежишь босиком, но при этом достаточно хорошо гнется. Одинцов лавировал среди кустов и каменных россыпей, держа выбранное направление. Дорога, на которой его атаковали гангстеры, оставалась все дальше за спиной и все сильнее чувствовался уклон, Равнина перешла в холмы. Как не хитрил Одинцов, обмануть природу ему не удалось. Километров через пять стало покалывать в боку. Против такой напасти есть верное средство. Несколько длинных-длинных выдохов. Надо поднатуживаться и выгонять из легких весь углекислый газ. Тогда боль уходит. И еще какое-то время можно бежать в прежнем темпе. Одинцов так и делал но еще километра через два-три перешел на шаг. Эксперименты со здоровьем сейчас были совсем ни к чему. Задуманный маршрут лежал не напрямую к границе, а под углом. Одинцов собирался пересечь холмы, добраться до гор, где не было пограничной стены, и перевалить несколько хребтов. А уже в Соединенных Штатах, держась вдоль горных дорог и обходя стороной крохотные поселки, Он рассчитывал самое позднее к следующему полудню оказаться в Сан-Диего. Весь путь немногим больше 60 километров. Задача вполне посильная. Одинцову доводилось ходить намного дальше, в полной выкладке, с оружием и двойным боекомплектом. Он был в неплохой форме и не боялся, что о себе напомнит возраст, хотя Родригес делился сомнениями на этот счет. Одинцова больше беспокоили пограничники. На случай встречи с ними он вынужден был не снимать бронежилет, а бегать или даже ходить в такой одежке, да еще с рюкзаком, не самое большое удовольствие. Проблемы могли создать наркокурьеры и проводники нелегалов, им ничто не мешало идти через границу теми же горами. Из-за опасности новой схватки ноша Одинцова потяжелела. У главаря предыдущих бандитов он позаимствовал пистолет в наплечной кобуре и обоймы с патронами. За два часа Одинцов перебрался через несколько холмов и устроил привал, но не лег, а сделал десяток упражнений гимнастики Моряшина. В прошлом это спецназовское средство не раз выручало его во время изнурительных переходов. Вроде бы едва живой, но после разминки с простыми движениями снова почти как огурчик и готов двигаться дальше. А дальше... За следующим холмом уже начинались горы. Одинцов держал курс по звездам. Когда ноги работают и тело расслаблено, надо чем-то занять мозг. Приятель-марафонец на бегу слушал аудиокниги. Каждый день он часами наматывал километры вдоль Финского залива в наушниках и пробегал намного больше, чем собирался, если книга оказывалась особенно интересной. Одинцов не любил наушники. Опасный переход через границу мало напоминал занятия физкультурой, а на пути время от времени возникали колючие заросли, которые приходилось огибать. И эти заросли наводили на досужие размышления. Членистые зеленые стволы в виде больших плоских лепешек, растущих одна из другой, поднимались выше человеческого роста. Каждую лепешку усеивали длинные острые колючки, похожие на гвозди. Одинцову не довелось воевать в Америке, только в Африке и в Азии, но с апунцией он был хорошо знаком. Колючки на лепешках безвредны, если не лезть в заросли с Подлость этого кактуса таилась в плодах, покрытых мелкими тонкими шипами. С виду шипы не представляли серьезной угрозы, а ночи и вовсе были почти незаметны, но при малейшем касании легко входили в кожу и застревали, как гарпун. Сам плод, размером с небольшую грушу или шишку, легко отделялся от материнского кактуса, чтобы намертво вцепиться в человека. Шипы приходилось выдирать с мучительной болью, а оставленные колючками раны воспалялись и здорово портили жизнь. Впрочем, кактус мог быть и полезным. На занятиях в КУОС про него рассказывал инструктор по технике выживания. Боевая группа, выходя на операцию, тащит с собой оружие, воду и самый минимум еды. Шишки опунций угрожают бойцу шипами, зато в очищенном виде их можно печь, варить или жарить, да и сырыми они неплохо идут, особенно на голодный желудок. Так что сейчас Одинцов запасся в дорогу только водой и орехами, именно потому, что в случае надобности мог перекусить кактусовыми шишками. В самолете по пути на Кубу он между делом прочел, что герб Мексики, как раз опунция, на которой сидит орел, пожирающий змею. Экскурсовод в городе Эль-Рей рассказала, почему так. Оказалось, кочующие ацтеки увидали на кактусе орла с добычей в клюве и посчитали эту картину пророческой. На месте удивительного зрелища они заложили столицу своего государства Теночтитлан, ставший за полтораста лет самым большим городом мира и позже превратившийся в нынешний Мехико. Как можно использовать опунцию, древние индейцы знали не хуже инструктора Куос. Они ели кактусы, пили их сок, а на самих растениях селили кошениль, мелких насекомых, из которых готовили краску для ковров и одежды. Южные европейцы привезли в Южную Америку свиней для колбасы чуризо и много чего еще, а вместе с табаком и картофелем увезли колючие плоды опунций. Дома они стали высаживать кактусы, как живую изгородь, и уже из Европы американская опунция доехала с колонизаторами в Азию и Африку. Словом, после экскурсии по заброшенному городу, Одинцов понял, что загнаящиеся раны своих солдат он должен сказать спасибо испанским конкистадорам и прочим туристам прошлого. Сам, сделавшись туристом, Одинцов немало путешествовал с Вараксой по теплым странам и видел как замечательно прижилась опунция на тех же Канарах и на Кипре. В Андалусии друзей угощали салатом, джемом, освежающим шейком и даже мороженым из кактусовых шишек. А в Израиле, как оказалось, опунцию прозвали саброй и возвели в ранг национального растения. Из кошенили, которая охотно жила на кактусе, европейцы стали готовить красители для губной помады и горького ликера Кампари. Плодами опунций научились лечить цингу и диабет, потерю аппетита и воспаление печени, язву и ожирение. Интересно, думал Одинцов на ходу, что вся эта информация, собранная со времен учебы в КОС, лежала где-то на задворках памяти, пока не случилась внезапная поездка в Мексику на родину опунций, пока он не побывал на развалинах Эль-Рей и не послушал экскурсовода правда, по-прежнему оставалось непонятным, с какой стати в четках вараксы взялись бусины мексиканского безумного агата. От нечего делать, Одинцов перебирал в голове ворох старых и новых сведений, увязывал их между собой, трусцой огибал кактусы, встающие на пути, и мало-помалу поднимался в горы. У их подножий дорогу преграждали нагромождение гигантских валунов, а некоторые склоны оказывались такими отвесными, что надо было спускаться обратно и выбирать новый путь. Ни спутникового телефона, ни приборов, которые помогли бы сориентироваться и определить, где у границы установлены инфракрасные датчики и видеокамеры, у Одинцова не было. Он не обзавелся даже простым биноклем, рассудив, что у полицейских в здешнем краю любая подобная вещь вызовет законные подозрения. Впрочем, Одинцов помнил, как расположена стена между Мексикой и Соединенными Штатами, и забирал все дальше в сторону самого высокого хребта, на склоне которого она обрывалась. Внешняя сторона туристского одеяла, купленного в Тихуане, выглядела пестрым пледом. Внутренняя была покрыта тонкой алюминиевой пленкой. Отражатель, полезный и в жару, и в холод, пригодился Одинцову теплой мексиканской ночью, Толку, может, и немного, но все же лучше, чем ничего. Одинцов набросил одеяло на себя. Так появлялась надежда, что инфракрасным датчиком он покажется объектом с температурой не выше, чем у окружающих камней. А для камеры издалека его бесформенная фигура сойдет за ягуара, оленя или волка. Карабкаясь по скалам к разрыву в стене и, выходя из тени на освещенной луной пространство, Он пригибался, чтобы силуэт в одеяле больше напоминал животное, а не человека. Сутки, ставшие заметно длиннее из-за перелета с восточного побережья на западное, закончились, когда Одинцов пересек границу. Часа через четыре ходу он перевалил самый высокий горный хребет, и тут смартфон в кармане пиликнул, а наручные часы показали, что настало 26 июля. «Хорошо идешь, очень хорошо». «Только медленно», — напомнил себе Одинцов шутку из старого фильма. «Полдела было сделано, а лучше сказать, от силы треть. Потому дальше путь лежал уже, по территории Соединенных Штатов. А там у границы змеились и петляли дороги, обочины которых наверняка усеяны датчиками погуще, чем в Мексике. И видеокамер там явно больше» и пограничники на патрульных пикапах ездят взад-вперед. И дороги для них проложены то в распадке, где пешему нарушителю пробираться удобно, то вдоль гребня горы, так, чтобы от рейнджера не мог укрыться никто в округе. И часов через шесть уже взойдет солнце. Поравнение одинцов к рассвету дошагал бы до Сан-Диего, но скорость в горах другая, особенно если учесть, что приходится то и дело прикидываться зверушкой. Машину он увидел через час, взобравшись на очередной холм. Белый форт-пикап с зеленой полосой вдоль борта и надписью «Бордер Patrol стоял на дороге, проходившей под склоном. Ближний свет фар заливал человека в темно-зеленой униформе, который ничком лежал в дорожной пыли. Одинцов замер, прижался к земле и оглядел окрестности. Горы под луной выглядели безжизненными, ни единого движения. Вряд ли пограничнику стало плохо во время ночного патрулирования. Значит, в него стреляли. Одинцов подождал на случай, если за местом преступления, как и он, скрытно наблюдает еще кто-нибудь. Хотя кому и зачем это могло быть нужно, если бы у офицера был напарник, он вез бы сейчас товарища к врачу, а не сидел в засаде. Стрелок сделал свое дело и наверняка поспешил скрыться, а использовать патрульную машину и тело офицера как приманку в этой пустынной и труднодоступной местности, никакого смысла. Время было дорого, и Одинцов уже собрался скользнуть назад под прикрытие гребня холма, чтобы отойти в сторону от греха подальше и продолжить путь. Но тут он заметил, как лежащий человек шевельнулся и пополз к машине. «Твою мать!» — в полголоса выругался Одинцов. Он мог уйти, будь это любая другая машина и любой другой человек, потому что ночью здесь могли оказаться только перевозчики наркотиков. Случись с ними что, туда и дорога. Если бы Одинцов столкнулся с американскими коллегами вчерашних мексиканских бандитов, он бы собственными руками уравнял количество преступников по обе стороны границы. Но сейчас, в сотне метров от него, умирал офицер. Выругавшись еще раз, Одинцов двинулся вперед и начал спускаться по каменистому склону. Коварная осыпь требовала внимания. Он больше смотрел под ноги, чем на дорогу, но успевал следить, как пограничник прополз несколько метров до пикапа и, цепляясь за открытую дверцу, попробовал забраться в салон. С нескольких попыток офицер подтянулся на руках и втащил тело внутрь машины, хотя ноги оставались снаружи. К этому времени Одинцов закончил спуск по склону и перебрался через крупные валуны у подножия. Он был метрах в тридцати от пикапа, когда офицер сполз обратно на землю, развернулся и в то же мгновение грохнул выстрел, пограничник держал в руках помповое ружье. Одинцову обожгло скулу, боль пронзила левое предплечье, но большая часть дроби, по счастью, попала в бронежилет. Одинцов сиганул в сторону и, падая в пыль, выдернул из скобуры пистолет. Впрочем, стрелять в ответ не пришлось. Офицер сидел, привалившись к машине спиной и запрокинув голову на бок. Дробовик валялся рядом. Одинцов подошел, держа пограничника на прицеле. Молодой парень не подавал признаков жизни. Судя по черным пятнам крови на пыльной униформе, его ранили в живот. Одинцов пощупал пульс на шее полицейского и пробурчал. «Ну, что будем делать, родное сердце?» Он прекрасно знал, что делать, и для начала снял истерзанный дробью бронежилет, оставшись в мокрой насквозь футболке. Из аптечки, предусмотрительно собранной в Тихуане, Одинцов добыл полулитровую пластиковую бутылку антисептика и хорошенько промыл себе раненую руку, а потом также щедро обработал перекисью водорода. Несколько дробин застряли в мышцах, но с этим в темноте и спешке было ничего не поделать, а крупные сосуды, по счастью, остались целы. Царапина на скуле — ерунда, ушибы на животе и ребрах — тоже. Одинцов туго перебинтовал рану. Оставшиеся бинты он потратил на офицера, втащил его на пассажирское сиденье, сам сел за руль и повел машину по петляющей дороге, прочь от границы. Ехать было куда веселее, чем идти да и прятаться на патрульном форде ни к чему. Одинцов не стал тратить время и разбираться с навигатором, в таких местах дорога сама ведет куда надо. Он помнил, что километрах в 15 к северу на спутниковой карте обозначено жилье. Одинцов решил отвезти раненого в ближайший поселок, там выгрузить и пошуметь среди ночи, чтобы парни заметили и сообразили доставить к врачам. Сам же он собирался проехать еще дальше на север, наверстывая потерянное время избивая сбивая с толку преследователей. Потом бросить машину и по холмам двинуться пешком на запад, в Сан-Диего. План рухнул, когда из-за холма навстречу вынырнула машина. Одинцов взялся за пистолет, но тут же убрал его в рюкзак вместе с кобурой. Он решил, что это еще один патруль, с чего бы гангстерам ездить ночью с дальним светом. Догадка оказалась верной. Это был такой же патрульный форт, как и у Одинцова. Его водитель сперва, как полагается, сменил дальний свет на ближний, но, подъехав ближе, снова включил дальний и вдобавок целую люстру на крыше. Что-то им не понравилось. Видимо, Одинцов заехал не туда или как-то не так повел себя при встрече с коллегами. От яркого света он ослеп и остановил машину. А пограничники повели себя грамотно. Водитель с револьвером встал за распахнутой дверцей своего Форда и взял Одинцова на прицел, а напарник пошел вперед. Над левым нагрудным карманом у пограничника сверкал золотом номерной жетон. Справа на широкой планке читалась фамилия — Хантер. Оружие Хантера тоже смотрело в сторону Одинцова. Одинцов сидел, не двигаясь и держа руки на руле, как положено в Штатах. Стекло водительской дверцы было опущено. «Выйти из машины», — приблизившись, велел Хантер. «Здесь раненый офицер», — сказал Одинцов. «Его надо в госпиталь». «Выйти из машины», — гаркнул пограничник. «Медленно». «Держать руки так, чтобы я видел». «Офицер, Хантер, ваш друг может умереть. Я тоже ранен». Одинцов тяжело шагнул из машины на землю, сгорбившись и держа забинтованную руку неуклюже, чтобы не возникло сомнений в серьезности раны. Рука действительно болела. Хантер окинул его взглядом. Кроме довольно чистого бинта, каждый квадратный дюйм Одинцова был покрыт пылью после многочасового перехода в горах и кувыркания по земле. Грязная корка засохла там, где пыль смешивалась с потом и водой, которой Одинцов поливал голову. На скуле грязь облепила кровавую ссадину, а на щетине висела комками, превращая лицо в уродливую маску. Пограничник толкнул Одинцова. «Руки на капот, быстро!» Опять прикрикнул он и вгляделся в распахнутую дверь салона. Там на пассажирском сиденье, завалившись в бок, скрючился раненый. Одинцов послушно положил руки на капот и расставил ноги, а Хантер позвал второго. «Рэй, у нас проблема». Второй пограничник, названный Рэем, подбежал к машине, а первый уже вытащил наручники, чтобы исковать Одинцова, но на мгновение замешкался. Этого мгновения Одинцову хватило, чтобы локтем здоровой руки ударить Хантера под дых, легнуть в голень и нанести еще пару коротких ударов, болезненных и шокирующих, но без повреждений. В следующую секунду он уже поддерживал обмякшего беднягу, стоя у него за спиной, и упирался стволом отнятого револьвера офицеру в висок. «У вас проблема, Рэй», — подтвердил Одинцов и велел. «Бросай пушку, или я вышибу ему мозги». Рэй поколебался и нехотя бросил револьвер в сторону. «Проблема в том, что ваш друг умирает», — продолжал Одинцов. «Его надо быстро вести в госпиталь. Наручники!» Рэй затянул браслеты на своих запястьях, по команде Одинцова выбросил ключ и забрался в отсек для задержанных, отделенный от салона решеткой. Хантер еще не совсем очухался. Одинцов сам сковал ему руки и заставил занять пассажирское сиденье, чтобы поддерживать раненого, который теперь сидел между ними. «Едем в Сан-Диего», — объявил Одинцов. «Через горы, мимо поселков. Показывайте дорогу». Он тронул машину с места, бампером отодвинул с пути встречный форт и прибавил газу. Рэй послушно выступал в роли навигатора. Спустя некоторое время, поняв, что грязный бродяга ему не угрожает, он спросил, «Кто ты?» и после долгой паузы услышал в ответ, «Человек». Одинцов старался говорить невнятно, чтобы пограничники не запомнили толком голос и манеру речи, и лицо, в случае чего они тем более не опознают. «А что ты здесь делаешь?» — не отставал Рэй. «Заблудился». В былые времена спецназовцы называли это строчкой старой песни. Он шел под Одессу, а вышел к Херсону. Конечно, встреча с пограничниками была возможна, только случилось не так, как предполагал Одинцов заставила изменить маршрут и нарушила его планы. Хотя, почему нарушила? Он двигался в нужную сторону, к тому же, благодаря машине, опережал график. «Классно водишь», — заметил разговорчивый пограничник. Одинцов и вправду показывал класс. Немногие способны так лихо петлять по неизвестной дороге ночью в горах, да еще с простреленной рукой. Камни веером разлетались из-под колес машины, и сыпались в черную пропасть, которая была всюду, кроме освещенного фарами, пятна впереди. Хантер вжимался в кресло на особенно рискованных поворотах, а Рея, который не сообразил пристегнуться, бросала в зарешоченном отсеке из стороны в сторону. Большей частью дорога змеилась по гребням гор и огибала вдоль кромки заказник «Отей Open Спейс». За ним Одинцов свернул на неприметную грунтовку, мимо которой наверняка проскочил бы без подсказки, и выкатился на Open Lakes Road. Весь путь занял минут сорок. В нескольких милях по трассе налево к западу лежал Сан-Диего. Здесь уже можно было наткнуться на полицию. Одинцов повернул в сторону города, остановил пикап у обочины и велел Хантеру «садись за руль». Он взял у пограничника ключ, опер наручники, пересел на пассажирское сиденье и подпер плечом раненого. Отнятый револьвер в руке Одинцова напоминал Хантеру, что глупостей делать не надо. Когда форт миновал озеро Лоуэр-Отей, по сторонам потянулась уснувшая городская окраина. За придорожной парковкой с несколькими машинами Одинцов скомандовал Хантеру остановиться. Он рванул из автомобильной рации провод с микрофоном, вытряхнул патроны из револьвера, протер его свои банданой и бросил оружие за спинку сиденья. Протерев руль и рычаги, Одинцов с рюкзаком под мышкой вышел из машины. «Рея, освободишь позже», — сказал он Хантеру и отправил ключ от наручников вслед за револьвером. «Вот что, парни, я не знаю, что произошло с вашим другом». Наткнулся на него случайно. «Точно так же вы могли сами найти его и отвезти к врачам, а меня просто не было. Окей? Это лучше для всех. Гони в госпиталь, и пусть ваш друг останется жив». «Гони!» Одинцов захлопнул дверцу. Хантер тут же рванул с места и через несколько секунд привычно включил проблесковые маячки на крыше машины, хотя дорога была пуста. Мигающий огнями форт умчался к центру города, а Одинцов повернул в обратную сторону. Он не слишком надеялся на то, что пограничники скроют его участие в спасении раненого. Но сейчас они заняты. Значит, есть время до тех пор, когда полиция пойдет по его следу, а Офицер даст Бог, и вправду выживет. Дойдя до припаркованных машин, Одинцов без труда угнал какую-то женскую малолитражку и проехал вдоль окраины Сан-Диего еще километров пять к северу. Машину он бросил неподалеку от водохранилища Свитутер. Пешком вышел на пустынный берег, снял всю одежду и хорошенько выкупался, смыв с себя дорожную грязь. Рука болела, но терпимо. После купания. Одинцов на ощупь сбрил щетину и переоделся в чистое. Пригодились шорты, купленные Родригесом, и кубинская белая рубаха. Ее свободные рукава скрыли серый влажный бинт с пятнами крови. Сделать перевязку было нечем. Запас бинтов ушел на раненого офицера. Соваться в ночную аптеку Одинцов не рискнул. Пограничники видели его со стрижкой, поэтому пришлось надеть парик. Длинные волосы по плечам и выбритое лицо — Основательно изменили внешность. Рюкзак с грязной одеждой Одинцов выбросил в ближайший мусорный контейнер из тех, что ранним утром увозят на свалку. В мусор отправились и керамические вкладыши. Бронежилет навсегда превратился в обычную сумку-сосиску. Правда, выстрелы из дробовика местами задрали кевлар в клочья, поэтому снова пригодился чехол, который маскировал сумку в аэропорту Канкуна. Легкий багаж выглядел пристойно, а сам Одинцов ничем не отличался от обычного туриста. Из всего, что было при нем на выезде из Тихуаны, теперь оставалось только самое необходимое — смартфон с пауэрбанком, свежая футболка на СССР, деньги, документы, отнятый в Мексике пистолет и туристское одеяло. Одинцов расстелил его под прибрежным кустом, улегся, сунул сумку под голову и в полглаза подремал до рассвета. Будильник смартфона блямкнул, когда в Сан-Диего было шесть утра. В это время на восточном побережье уже девять, и Ева наверняка проснулась. Можно звонить.